и вышел вместе с носильщиками он, дав повеление хорошенько накормить философа и после ужина проводить его в церковь. Пришедши в кухню, все несшие гроб начали прикладывать руки к печке, что обыкновенно делают малороссияне, увидевшие мертвеца. Голод, который в это время начал чувствовать философ, заставил его на несколько минут позабыть вовсе об умершей. Скоро вся дворня мало-помалу начала сходиться в кухню. Кухня в сотниковом доме была что-то похожее на клуб, куда стекалось все, что не обитало во дворе, считая в это число и собак, приходивших с машущими хвостами к самым дверям, за костями и помоями. Куда бы кто ни был посылаем, по какой бы то ни было надобности, он всегда прежде заходил на кухню, чтобы отдохнуть хоть минутку на лавке и выкурить люльку, Все холостяки, жившие в доме, щеголявшие в казацких свитках, лежали здесь почти целый день на лавке, под лавкою, на печке, одним словом, где только можно было сыскать удобное место для лежания. Притом всякий вечно позабывал в кухне или шапку, или кнут для чужих собак, или что-нибудь подобное. Но самое многочисленное собрание бывало во время ужина, когда приходил и табунщик, успевший загнать своих лошадей в загон и погонщик, приводивший коров для дойки, и все те, которых в течение дня нельзя было увидеть. За ужином болтовня овладевала самыми неговорливыми языками. Тут обыкновенно говорилось обо всем. И о том, кто пошил себе новые шаровары, и что находится внутри земли, и кто видел волка. Тут было множество бонматистов, в которых между малороссиянами нет недостатка. Философ уселся вместе с другими в обширный кружок на вольном воздухе перед порогом кухни. Скоро баба в красном чепке высунулась из дверей, держа в обеих руках горячий горшок с галушками, и поставила его посреди готовившихся ужинать. Каждый вынул из кармана своего деревянную ложку, иные — за неимением деревянную спичку. Как только уста стали двигаться немного медленнее, и волчий голод всего этого собрания немного утешился, многие начали разговаривать. Разговор натурально должен был обратиться к умершей. «Правда ли, — сказал один молодой овчар, который насадил на свою кожаную перевесь для люльки столько пуговиц медных бляк, что был похож на лавку мелкой торговки, — правда ли, что паночка, не тем, будь помянута, зналась нечистым?» «Кто?» — Паночка, — сказал Дорош, уже знакомый прежде нашему философу, — да она была целая ведьма. Я присягну, ведьма. — Полно, полно, Дорош, — сказал другой, который во время дороги изъявлял большую готовность утешать. — Это не наше дело. Бог с ним, нечего об этом толковать. Но Дорош вовсе не был расположен молчать. Он только что перед тем сходил в погреб вместе с ключником по какому-то нужному делу и, наклонившись раза два к двум или трем бочкам, вышел оттуда чрезвычайно веселый и говорил безумолку. — Что ты хочешь, чтобы я молчал? — сказал он. — Да она на мне самом ездила, и бог ездила. — А что, дядька, — сказал молодой овчар с пуговицами, — можно ли узнать по каким-нибудь приметам ведьму? — Нельзя. Отвечал Дорож. — никак не узнаешь. И хоть все псалтыри перечитай, то не узнаешь. Можно, можно, Дорож, Не говори этого, произнес прежний утешитель. Уже Бог недаром дал всякому особый обычай. Люди, знающие науку, говорят, что у ведьмы есть маленький хвостик. Когда стара.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 — Я расскажу про Микиту, — отвечал табунчик, — потому что он был мой кум. — Я расскажу про Микиту, — сказал Спирит. — Пускай, пускай Спирит расскажет, — закричала толпа. Спирит начал. — Ты, Панфилус, в Хамане знал Микиты? Эх, какой редкий был человек! Собаку каждую он бывал и так знает, как родного отца! Теперьшний псарь Микола, что сидит третьим за мною, и в подметке ему не годится. Хотя он тоже, разумеет, свое дело, но он против него дрянь. Помой. Ты хорошо рассказываешь, хорошо, сказал Дорош, одобрительно кивнув головою. Спирит продолжал. Зайца увидит скорее, чем табак, утрешь износ. Бывал, свистнет — а ну, разбой, а ну, быстрая! А сам на коней вовсю прыть. И уже рассказать нельзя, кто кого скорее обгонит, он ли собаку или собака его. Сивухи к варту свистнет вдруг, как не бывало. Славный был псарь. Только с недавнего времени начал он заглядываться беспрестанно на панночку. Вклипался ли он точно в нее, или уж она так его околдовала, только пропал человек. Обабился совсем, сделался черт знает что, пф, непристойно и сказать. — И хорошо", сказал дорож. Как только паночка бывало взглянуть на него, то и повода из рук пускает, разбоя зовет бровкой. Спотыкается и невесть, что делает. Один раз панчик пришла на конюшню, где он чистил коня. Дай, говорит Микитка, я положу на тебя свою ножку. А он, дурень, и рад тому говорит, что не только ножку, но и сама садись на меня. панчик подняла свою ножку. И как увидел он ее, нагую. Полную и белую ножку. То, говорит, чара так и ошеломил его. Он дурень нагнул спину и, схвативши обеими руками за ноги ее ножки. Пошел скакать, как конь по всему полю, и куда они ездили, он ничего не мог сказать. Только воротился едва живой из той поры и сохнул весь, как щепка. И когда раз пришли на конюшню, то вместо его лежала только куча золы да пустое ведро. Сгорел совсем, сгорел сам собою. А такой был псарь, какого на всем свете не можно найти.